Фургон. Но тут моё настроение переменилось. Я не поняла, как это случилось. Я просто сидела за рулём, ждала, пока пройдёт кошка, и мне в голову приходили воспоминания. Но они не были моими. Целый поток воспоминаний. Способности, таланты, как их ни назови, крепли. От этого кружилась голова. Я чувствовала Кристину. Не в машине, а на пляже. И я чувствовала ее ярость, когда она спорила с мужем. И ее вину, когда дочурка, строившая замок из песка, принялась плакать и ударила по замку, разрушив его до основания. Затем более свежие воспоминания. Я увидела Кристину и женщину в очках с темными непослушными волосами. Они сидели в этой самой машине обсуждали строительство гостиницы на Эсведре. «Кто стоит за этим?» — спросила женщина. Кристина не знала. «Я их не вижу. Они не здесь». «Но ты ведь обычно всё видишь. Это не могу». За этим последовало новое воспоминание. Я видела её, Кристину. Она общалась с каким-то мужчиной. Лицо я не могла разглядеть так же, как и лицо мужчины, подкупившего полицейского. Но это был тот же человек, я в этом уверена. Я настолько погрузилась в воспоминания, что мне потребовалось время, чтобы понять, что за мной едет фургон и недовольно гудит мне, требуя дать ему дорогу. Я продолжила вести машину. Пыталась прогнать воспоминания Кристины из своей головы, сосредоточиться на вождении. Но это было непросто. И дело не только в Крестине, Информация была повсюду. Я проезжала не просто мимо машин, мимо чувств и мыслей. Любовь, ненависть, безразличие. Я погрузилась в целое море жизни. Проехала мимо полицейских, которые обыскивали автомобиль в поисках чего-нибудь запрещенного, и встревоженный водитель надеялся, что они не станут проверять вентиляцию проехала мимо собаки, ощутив ее одиночество, мимо дерева, и почему-то знала, что на нем 86 427 листьев, с той же уверенностью, так как и то, что у меня на голове 123 210 волос, по большей части седых. Но постепенно ужас, который я чувствовала, стих. Я обогнала джип с открытым верхом и узнала девушку за рулем и я не понимала, откуда во мне это знание. Из-за новых талантов или я просто узнала ее по портрету на рекламных счетах. Это определенно была она, Лики, дочь Кристины. Она сворачивала к большому садовому центру, сад Эйвисы. Так что я развернулась и тоже подъехала к нему, прежде чем успела подумать, зачем я это делаю.